Глава сорок «Госпожа Арина!» Быстро заходя на кухню, резко и громко проговорил мальчишка, судя по уздечке в руках, конюх. Насилу нашел вас!» Глядя на его обеспокоенное лицо, мое хорошее настроение как будто ветром сдуло. Я молчала и смотрела на него, требуя объяснений. «Рыжуля бунтует!» — выпалил он. «Никак не унять!» «Митяй за вами послал!» Только мальчишка договорил, я уже сорвалась с места и побежала в гущу событий, на ходу гадая, что же произошло. Случиться-то могло всякое, и заболеть могла, и пораниться, да и вчерашний день был тяжелый, может, перетрудилась? Пересекая двор, я уже слышала издалека беспокойное нервное ржание, да, явно что-то не так. «Вот, слышите?» Двери конюшней были распахнуты настежь, и, подбежав ближе, я увидела целую кучу народа, пытающуюся утихомирить рыжулю. Она буквально подпрыгивала на месте, металась из стороны в сторону, мотала головой. Одному парню, который как раз пытался накинуть на нее уздечку, она почти откусила палец, сверкнув зубами прямо перед его носом. Едва успела дернуть. «Что тут происходит?» — громко спросила я. И сразу все замерли, и наступила тишина. Мужики, судя по всему, конюхи, медленно повернулись ко мне, и теперь все взгляды были прикованы ко мне. Они недавно появились в доме, поэтому многих я видела в первый раз. И только Рыжуля, как увидев меня, сразу успокоилась и спокойным шагом подошла, а после положила голову на плечо и жалобно заржала. «Ну что ты, милая, шумишь», — проговорила я, почесывая ее между ушами. «Тебя ведь не хотят обидеть» простите госпожа заговорил один из конюхов видимо тот самый митяй снимая шапку его лицо выражало смесь смущения и облегчения выводили лошадей как обычно а она ни в какую брыкается кусается я вспомнил как вчера она вас слушалась вот и послал ваньку за вами я кивнула мужчине подтверждая что решение было принято верное и перевела взгляд на рыжулю ну по что не слушаешься а ты же хорошая лошадь А было сознанием дело кивнула головой, чем вызвала улыбки на лицах мужчин. И понятно, что это вышло случайно, но уж очень вовремя жест получился. Рядом совершенно неожиданно и очень громко раздалось возмущенное до предела Карр, и Гриша, тяжело хлопая огромными крыльями, плюхнулся на солому неподалеку. Карр, повторил он, недовольный тем, что его персона снова осталась без должного внимания. Рыжуля, кстати, тут же отвлеклась от меня и с нескрываемым любопытством уставилась на птицу, а он на нее. Забавная парочка получилась. Моих личных подопечных становилось все больше. И все они со своим характером. Это знакомство, впрочем, прервал все тот же старший конюх. Госпожа, нам бы убраться надо, негромко, уважительно, но не лебезя, произнес мужчина. Погода сегодня плохая а остальные лошади на воздухе. Похоже, снег начнется вот-вот. Надо успеть всех завести обратно в конюшню. Выслушав его, я опять повернулась к Рыжуле. «Будь хорошей девочкой, слушайся конюхов, я попозже зайду», произнесла я, как будто она могла понимать человеческую речь, и погладила. Может, слова она и не поймет но интонацию почувствует точно. Рыжулю тут же повели к остальным, и она, на удивление, пошла совершенно спокойно а я, бросив на нее последний довольный взгляд, отправилась обратно в дом, на ходу позвав Гришу. «Пошли, Ателла, что-то и правда сегодня холодно». Ворон взлетел практически вертикально и, ловко приземлившись мне на плечо, уселся поудобнее. Шла неспешно, раздумывая о предстоящем дне. И, наверное, именно моя почти бесшумная поступь позволила мне уловить то, что не предназначалось для чужих ушей. Негромкий женский плач. Заглянув за угол одной из хозяйственных построек, увидела сцену, которая заставила остановиться. Никита крепко обнимал Марусю, прижимая к себе, а она просто заливалась горькими слезами на его плече. «Никитушка, ну как так-то?» подняла женщина лицо, красное от рыданий вверх. «Ведь я же для нее все делала, а она...» никита растерянно смотрел на нее вот скажи за что она так что тут происходит? спросила я делая несколько шагов ближе оба вздрогнули от неожиданности видимо мое приближение осталось для них незаметным сначала их взгляды метнулись ко мне а потом они быстро нервно посмотрели друг на друга, но так и замерли не проронив ни слова раз уж вы молчите голос мой стал тверже спрошу еще раз «Что здесь происходит?» Мой взгляд буравил то одного, то другую. Никита медленно разжал объятия, но тут же придвинулся ближе к Моросе, так что теперь они стояли плечом к плечу. Сейчас, когда они были рядом, было видно, что между этими двумя есть какие-то отношения. Мужчина немного изменил положение тела и теперь, даже не двигаясь с места, как бы загораживал женщину. «Госпожа Арина», — начал он объяснение, — А потом остановился и посмотрел на Марусю. Та горестно вздохнула и слабо кивнула, давая молчаливое разрешение говорить. В общем, могла я, значится, украла сегодня у матери небольшое движение головой в сторону Маруси кольцо, единственное, что осталось от ее мужа. Она опять кивок головы в сторону Маруси случайно заметила, потому как оно всегда в сундуке лежит. А Аглая отпираться начала, но потом призналась. Вот и не знает она, что делать. И опять кивок головы в сторону Маруси. Я слушала Никиту, и его слова, такие простые, складывались в моей голове в совершенно неприемлемую картину. Разозлилась мгновенно. Еще вора в доме мне держать не хватало. Гнать ее надо. И из моего дома, и из твоей семьи. Выросла, уже сама проживет. Ты же что-то про свадьбу говорила. Маруся смотрела на меня глазами побитой собаки. Она слабо кивнула и судорожно всхлипнула. «Городской ее сватает, и она вроде согласна», — выдавила она. «Вот и отправляй, Еще воров я в доме не держала». Маруся молча смотрела на меня. С одной стороны, дочь, хоть и не родная. А с другой стороны, понимание, что я права. Дала ей время на осмысление и спросила. «Это понятно?» женщина еще раз вздохнула и кивнула чтоб духу ее в моем доме сегодня же не было помощь в возвращении кольца нужна маруся отрицательно покачала головой сама ей скажешь или мне сказать сама чуть слышно ответила женщина я вот не понимаю как у такой покладистой трудолюбивой и добросовестной женщины могла вырасти такая дрянь остальные девочки ведь хорошие никита резко обернувшись отчеканила я все еще чувствуя как внутри кипит от возмущения проследи пожалуйста чтобы это действительно убралась из моего дома прямо сейчас и гляди в оба чтобы чего лишнего по пути не прихватило я не хочу чтобы в моем доме осталась даже пылинка от нее маруся всхлипнула пару часов спустя выглянув в окно своего кабинета я увидела как из дома вышла оглая в руках она несла небольшой туго набитый узел, видимо все ее пожитки она уходила одна двор заливал противный холодный дождь и никто не вышел ее проводить кроме стоящего на крыльце никиты видимо почувствовав на себе взгляд ее глаза метнулись прямо к моему окну увидев меня она вспыхнула а на лице ее вскипела такая ярстная ненависть, что я почувствовала ее буквально кожей. Меня аж передернуло от этого взгляда.